Эпизод девятнадцатый и его рабочее утро Утром следующего дня Влад Келлер собрал своих ближайших соратников в библиотеке, которая уже окончательно превратилась в сердце дворца. Принцесса, верховный маг, глава разведки, наместник Ианса, даже сам король, все выглядели очень усталыми и первое время больше прикладывались к чашкам с дымящимися отварами, чем вели беседу. И это несмотря на то, что у них, вроде бы, была целая ночь, чтобы отдохнуть. Но на самом деле никто из них даже не ложился. Появление в городе демонов заставило решать целую кучу проблем. Наконец, призванный герой открыл собрание словами. «Итак, король демонов воспринял нас всерьез. Пока непонятно, что тут планировали делать его диверсанты, убить меня или провести какую-то другую акцию, но это и не важно пока». Куда важнее тот факт, что Бифрон не поленился отправить отряд в такую даль от своих владений. Другими словами, он показал, что времени у нас еще меньше, чем я думал раньше. Это если коротко, по положению дел. А, пока не забыл. Тисарий, как вообще десятку таких абразин удалось проникнуть в город? И что нам теперь с этим делать? Главный волшебник прочистил горло. Заклинание личины точно такое же, которым мы сами пользовались в походе, развеивается достаточно легко, если не имеет встроенные защитные конструкты, что я э -э -э, и продемонстрировал в баре. Оно относится к школе иллюзий, и по большому счету наложить его способен даже под мастерье. Правда, держаться оно будет очень недолго, от нескольких минут до часа. Но и этого времени будет достаточно, чтобы миновать вход в город и скрыться где-нибудь в убежище. Диверсанты Бифрона прошли в город под видом обычных людей. Как не допустить повторения подобного? На каждых воротах должен дежурить Макс заклинанием истинного взгляда. Либо же все входящие должны проходить в город только после прикосновения к артефакту рассеивания магии. У нас такие есть, тут же уточнил король. «Немного. Но можно сделать еще. Они не слишком сложны и редких ресурсов на них не нужно. Мои коллеги и ученики из храма могут их подзаряжать». Влад Келлер не стал спрашивать, почему этого не было сделано раньше. Итанийское правительство до него на многое не обращало никакого внимания, в том числе и на собственную безопасность. «Подумаешь, где-то идет война с демонами. Это же очень далеко от наших границ, значит, нам точно ничего не угрожает». Да и он сам действовал в том же русле, если быть честным. Пусть его немного оправдывало незнание магических реалий, но на той советнике, чтобы у них спрашивать. «Тогда сделайте эти артефакты», — сказал он вместо этого. «И с завтрашнего дня все входы в Эду, а следом и в другие города-протектории, должны использовать систему рассеивания магии на входе». «Это может создать заторы на воротах», — высказалась принцесса. «Пусть», — отмахнулся Влад. Это наименьшая из наших проблем, есть и посерьезнее. Я вот, к примеру, не уверен, что вчерашняя группа была единственной. Если бы я готовил диверсию, точно не ограничился бы одной. Ведь даже одной хватило, чтобы столичный город маленького королевства встал на уши. Когда случайные свидетели разнесли по весть о том, что призванный герой сокрушил отряд проникших в город демонов, по улицам практически сразу же начались волнения. Горожане вели себя по-разному. Одни собирались в группы, чтобы противостоять вторжению, вооружаясь при этом сельхозинструментом, кухонными ножами и дедовскими мечами. Другие кучковались по трактирам и барам, обсуждая случившееся. А самые отважные проникли в бар, где произошло сражение, и вытащили на улицы трупы убитых демонов. Как раз подгадали к тому моменту, когда король со спутниками уже отправился во дворец, а городская стража еще не оцепила место происшествия. Так началось стихийное шествие, получившее в народе название «Марш короля». Толпа людей пронесла тела ужасных тварей по проспекту до Восточных ворот. По пути их пыталась остановить стража, но решительно настроенные горожане решили не отдавать свою добычу. Даже стычки завязались. Пришлось Владу срочно подключаться к этому вопросу, переводя стражников на ручное управление. Одному ведь достаточно было неловко ткнуть копьем, и возбужденный народ повернулся бы на представителей власти. Так, сопровождаемая почетным караулом живая змея людей дошла таки до восточных ворот. Где кому-то пришла в голову замечательная идея приколотить трупы демонов к воротам, так сказать, в назидание всем остальным, ну и в качестве демонстрации силы своего короля. Призванный герой прибыл уже к моменту, когда действо было в самом разгаре. Завидев короля, собравшиеся поприветствовали его радостными криками, будто армия своего генерала перед решительным сражением. И ему ничего не оставалось делать, кроме как забраться на ближайшее возвышение и обратиться к народу с речью. Любой крупный бизнесмен — это прежде всего политик. В родном для Влада Келлера мире его лицо не мелькало на билбордах или в телевизионных роликах, сам он никогда не встречался с избирателями, чтобы выслушать их чаяния, но в создании законов принимал самое деятельное участие. Не сам, конечно, а через своих лоббистов, которые числились на должностях депутатов и сенаторов. Но как управляться с толпой он знал прекрасно. Правда, здесь пришлось отдуваться самостоятельно, а не через нанятых специалистов. «Добрые горожане!» — начал он, и начало его обращения утонуло в восторженных воплях. Никогда еще жители Эду не любили так своего правителя. «Добрые горожане!» — повторил он, когда крики поутихли. «Вы знаете, что такое антисанитария?» Чего бы ни ждали люди от своего короля, но точно не этого. Более того, странное слово, многие поняли, как начало какого-то мощного заклинания, и на всякий случай отступили от импровизированной трибуны подальше. «Вот вы взяли трупы этих тварей!» — уже в полной тишине произнес король. «Пронесли их через весь город. Собрались прибить к воротам. А кто-нибудь из вас задумался о том, как это все будет вонять уже завтра днем? И какое количество болезни вы впустите в свои дома?» «Гниющие трупы — это зараза, и, возможно, заразой являются даже свежие трупы демонов. Вы уверены, что это не так? Я вот не уверен!» Толпа подавленно молчала. Никому и в голову не могло прийти, что ситуация может повернуться таким вот образом, а призванный герой продолжал. «Все, кто касался демонов, сейчас должны отойти вправо, чтобы храмовые маги могли осмотреть их на предмет болезней». «Те же, кто не трогал их тела, могут спокойно разойтись по домам. Но я бы им рекомендовал тщательно вымыться перед сном, чтобы наверняка не заболеть какой-нибудь ужасной болезнью». Когда народ начал быстренько растекаться по прилегающим к воротной площади улочкам, никто ведь не хочет быть свидетелем, голос Влада Келлера остановил их. «И последние добрые горожане!» Люди остановились, оглядываясь. «Это мой город, и ворота в нем тоже мои!» Я никому не позволю прибивать на ворота гниющие куски всякой падали. Запомните это хорошенько. На первый раз я закрою на это глаза. Но в следующий раз, если кому-то придет в голову портить мою собственность, кара последует быстро, и наказание будет жестоким. Через несколько минут от стихийного митинга не осталось и следа. Некоторые все же обратились к магам, но лишь для того, чтобы получить уверение в том, что их здоровью ничего не угрожает, а большинство разошлось по домам, обсуждая по пути решительность своего короля, его вполне оправданную крутость и заботу о простом народе, ведь первым делом он убедился, что никто не пострадал. «Это вам не Фулберт!» — говорили они. «Влад Келлер, хвала Элигии, людей в обиду не даст!» Кроме этого действия, в ту ночь... Стража, сопровождаемая магами, прошлась по всем постоялым дворам и гостиницам города, чтобы убедиться в том, что больше демоны нигде не спрятались. Но и после этого рейда уверенности в успехе у короля не прибавилось. Демоны могли спрятаться в любом из домов, перебив хозяев и затаиться до времени, и найти их, пока они сами не начнут действовать, возможности не было. «Влад Келлер!» В библиотеку, где продолжалось совещание, вбежал бывший король, Фулберт. «Ты гений! У нас получилось!» Все собравшиеся повернулись к незложенному монарху, который уже второй месяц заведовал всеми торговыми операциями государства, связанными с вином. Причем делал это с куда большей охотой и самоотдачей, нежели выполнял обязанности правителя. Но все равно никто не понимал, что он кричит с такой радостью. Ранетта даже привстала, вымолвив. «Отец, что стряслось?» «О, яблочко мое, и ты здесь!» — ничуть не смутился Фулберт. «Это даже хорошо! Узнаешь все из первых уст!» «Да в чем вообще дело?» «Я поясню!» — призванный герой поднял руку. «Фулберт, ты принес образцы?» «Да!» — глаза бывшего короля горели, будто он совершил открытие века. «Эй, там! Вносите!» Сразу после этого слуги внесли в библиотеку и расставили по столам несколько сосудов. «Вчера, когда мы закончили с демонами и толпой, — начал говорить Влад Келлер, — я вспомнил про коньяк. Ну, помните? Крепкий алкогольный напиток. Я отправился к Фулберту». «Коньяк?» — в один голос протянули все собравшиеся. В этом коротком восклицании прозвучало довольно много вопросов, начиная от очевидного «При чем тут вообще коньяк?» и заканчивая а подходящее ли сейчас время обсуждать новые спиртные напитки? У нас как бы кризис на носу, демоны в город проникли. А вот Влад Келлер услышал совсем другое недоумение. Нет, ну понятно, что за такое время никто бы не смог сделать нормальный бренди. Пока отработаешь технологию плюс последующая выдержка в бочках, пока речь идет только о спирте. Другими словами, вчера я навестил Фулберта, и мы с ним обсудили возможность создания спирта. Сама идея дистилляции уже была известна нашим виноделам, — с по-прежнему горящими глазами сообщил Фулберт. Но продукт, получаемый в результате, годился в лучшем случае для самых горьких пропоец. Но кто бы мог подумать, что перегонка должна осуществляться дважды? Конечно, никто ничего не понял, и королям, бывшему и действующему, пришлось провести небольшую лекцию по технологии производства винного спирта, который впоследствии можно было превратить в благороднейший из крепких напитков коньяк. «А это — образцы спирта!» — указал рукой на принесенные сосуды Фулберт. «Мы работали всю ночь, использовали разные сорта и смогли подобрать несколько неплохих купажей. Кроме того, я позволил себе немного поэкспериментировать с яблочным сидром». «Хм, кальвадос?» — вскинул брови Влад. — Неплохо. — Как ты сказал? Фулберт будто носом втянул слово, пробуя его на запах. — Кальвадос. Звучит божественно. — В общем, коллеги, я предлагаю начать дегустацию, и первым образцом у нас будет спирт, полученный из вина халийского сорта. Как заправский бармен Фулберт плеснул в несколько бокалов темной жидкости с первого сосуда. Совсем понемногу, не больше, чем на крохотный глоток. По помещению сразу поплыл характерный запах спирта и винограда. Подавая пример соратникам, Влад Келлер первым попробовал получившуюся заготовку для бренди. А неплохо, Фулберт! Похвалил он отставного монарха. Сколько здесь? Градусов 60? 75! довольно улыбнулся тот. Но пьется, как утренняя роса, согласись! Надо бы потом довести до сорока, так спирт не будет забивать вкус. А вот остальные новый напиток не оценили. Принцесса покраснела и начала часто дышать. Шпионка принялась обмахивать себя стопкой бумаг. Верховный волшебник вытер с олба выступивший пот и шумно выдохнул. И лишь наместник Кианса лишь округлил глаза и выдал. «Ядреная вещь! Такую бы в рацион горной пехоты, чтобы бороться с холодом!» «А теперь фрианский сорт!» — провозгласил Фулберт, но был остановлен принцессой, очень возмущенной принцессой. «Стоп!» «Отец, Влад, мы чем сейчас занимаемся? Снова поход? Только теперь не выходя из библиотеки, у нас что, нет других дел?» Призванный герой жестом попросил Фулберта повременить, разливать следующий образец. «Нет, у нас нет других дел, Ранета», — спокойно сказал он. «На нас напали демоны, на носу воины с другими государствами, выплаты по кредитам, жалования армии, которые мы только начинаем вооружать. Нам нужны артефакты для защиты наших городов» производные для которых тоже стоят недешево. И это не говоря уже о закупках запасов продовольствия, с помощью которых наш народ сможет пережить зиму. Другими словами, нам нужны деньги. Очень много денег. И то, что мы сейчас пробуем, способно их дать, причем в очень короткий срок. Коньяк? Ну, в настоящий момент это скорее заготовка под него. Я же объяснял, нужно много времени и определенные действия, чтобы добиться правильного вкуса. Но фулберт «За одну лишь ночь сделал очень многое. Поверь, я владел небольшим пакетом акций Кизлярского завода в своем мире, и они как-то устраивали демонстрацию своей работы. Нам пока до них далеко, но мы на верном пути». «Но кто станет пить этот жидкий огонь?» Поддержала принцессу и «Одно дело вино, оно освежает и горячит кровь. А попробовав этот ваш коньяк, я до сих пор языка не чувствую». «Поверь, станут». Здесь Влад улыбнулся. «Хищно так, что все сразу поверили. Станут. Больше производителей алкоголя в моем мире зарабатывали только нефтяники, ну и айтишники, быть может. А мы тут сидим, на настоящих залежах ресурса, который просто просит, пустите меня в оборот. «Фулберт, наливай следующую!» И пока министр вина обновлял бокалы, призванный герой продолжил. «Нам нужно лишь довести его до кондиции». Но выводить на рынок можно уже сейчас, а это золото, зерно, железо и дерево для солдат, ингредиенты для магов, кровь империи. Так что пьем и не морщимся». На третьем круге Тесарий чуть ослабил воротник и произнес голосом, которым от него никто никогда не слышал, расслабленным, вальяжным и немного мечтательным. «А знаете, друзья, я считаю, что наш король прав. Эта штука определенно должна понравиться всем». Подумать только, всего три крохотных наперстка, а у меня внутри горит такой огонь, но не обжигающий, а ласковый. Никогда не испытывал такого деликатного опьянения от вина. Фулберт никогда не думал, что скажу это, но ты молодец. — Хе-хе! — немного смущенно кашлянул тот. — А скажи, Тисарий, какой сорт тебе понравился больше? — Шангский. Тут и говорить не о чем. «Не согласен», — вступил в спор с волшебником наместник. «По моему мнению, у Фрианского более насыщенный вкус». «И нам он больше понравился», — в один голос поддержали Нориша, принцесса и шпионка. По мере проведения испытаний обе девушки все больше и больше входили во вкус. На шестом дегустационном круге атмосфера в библиотеке стала легкой и разряженной. Правительство страны во главе со своим королем потихоньку цедило последний из образцов — «Лименский сорт», когда вдруг Фулберт спросил. «Влад, а когда вы уже с и собираетесь сыграть свадьбу?» «Папа!» «Помолчи, яблочко! Я разговариваю с тестем. «Да ты уже пьяный!» «Дорогая!» Влад улыбнулся невесте. «Мы все уже пьяные, но твой отец прав. Я считаю, что нам нужно объявить дату свадьбы. Черт возьми! Мы сделаем это прямо сейчас!» «Сыграем свадьбу?» — перепугалась принцесса. — Но у меня ничего не готово. — Так нельзя, Влад, — упрекнула короля винора. Девочки! В приступе благодушия призванный герой сгреб обоих и притянул к себе. Я имел в виду объявить дату свадьбы, а не сыграть ее. — Но прежде составить мнение о Кальвадосе! С улыбкой змеи-искусителя министр вина потянулся к последнему сосуду. Вообще-то это не совсем утренний напиток, больше себе, чем кому-то еще сказал Влад Келлер. Но у Тесария же есть заклинание отрезвления. Так что наливай, Фулберт, мы должны попробовать итанийский кальвадос.